Глава 14 Гильери. Что? Я пыталась осознать, о чём толковала Рогалина. От понимания перед глазами темнело, а к горлу подкатывала тошнота. То есть этот горбатый старик, что испортил мне жизнь перед смертью, наделил меня своей проклятой магией? Но как я не поняла этого? «Ты же не училась!» — снисходительно отозвалась девушка. «А моё тело привычно к колдовству». Вот магия ей раскрылась. Плохо то, что она владеет тобой, а не ты ей, как положено. И что же делать? Испугалась я. Я знаю, что делать. Услышав голос мужа, я вздрогнула и обернулась. Вейл подошел и, обняв меня за талию, посмотрел в зеркало памяти. Не рад тебя видеть, Рогалина. Я так и знал, что-то тут не так. Что? «Ведьма побелела от ярости. «Что он тут делает?» «Я же тыкала за ее спину. «Что он тут делает?» Херьек приблизился к Роголине и взял ее за руку. «Я женюсь на этой женщине». «А я уже женился на этой», — хмуро ответил Вейл. Мы с колдуньей молча буравили друг друга гневными взглядами, а потом одновременно расхохотались». Да слёз, да и коты. Обнимая они своих мужчин, ощутили себя на своём месте. И без слов стало понятно, что менять обратно ни одна из нас не хочет. «И не позволю чужой магии погубить мою жену». Вейл заявил это так серьёзно, будто я не корчилась от смеха в его объятиях. «Отречение от огня спасёт её». «Точно!» — встрепенулась Рогалина. и на миг помрачнело. «Этим ритуалом братья охотника убили моих сестер». «Не убили», — возразила я. «Они живы, и каждая счастлива в браке». «Но что там про ритуал?» «Ты все равно прошла бы через него», — ответил Зарагалину Вейл. «Когда решилась быть моей, то согласилась и на отречение. Более того, если бы не настояла, что тебе нужно вернуться в свой замок», «Мы бы уже провели его». «Для этого я и вызвал братьев». «Не хочу знать». Поморщилась Рогалина и потянула Херьяга за руку. «Они там сами справятся». «Эй!» Возмутилась я. «Ничего не хочешь сказать?» Она обернулась и с улыбкой произнесла. «Прощай, Гильере, и будь счастлива». «И ты», улыбнулась я в ответ. Спасибо, что прослушали книгу до конца. Читала Валерия Савельева.